Впрочем, иногда, вопреки обыкновению, он позволял себе высказать критическое суждение по поводу какого-нибудь художественного произведения или чьей-либо точки зрения на жизнь. Но в таких случаях придавал своим словам иронический тон, как если бы не вполне соглашался с тем, что говорил. Но теперь, подобно определенной категории болезненных людей, у которых перемены места и обстановки, иной режим и иногда даже самопроизвольные и таинственные органические процессы вдруг как будто приводят к такому облегчению болезни, что они начинают серьезно считаться с возможностью до той поры совершенно безнадежной зажить на старости новой жизнью, в корне отличной от жизни прежней. Сван находил в себе, вспоминая пленившую его фразу, или же, слушая другие сонаты, которые он просил играть ему в надежде открыть в них эту фразу, присутствие одной из тех невидимых реальностей, в которые он перестал верить, и которым, как если бы музыка произвела на его давно уже бесплодную душу некоторое живительное действие, он снова чувствовал желание и почти силу посвятить свою жизнь». Но так как, несмотря на все старания, ему не удалось узнать, кто был автор слышенного им произведения, то он не мог приобрести его и, в конце концов, совсем позабыл о нем. Правда, в ближайшие дни он встретился с несколькими присутствовавшими вместе с ним на вечере лицами и спросил их о заинтересовавшей его сонате. Но большинство этих людей либо приехало по окончании музыки, либо уехала до ее начала. Некоторые, впрочем, были и во время исполнения, но сидели в другой комнате и разговаривали, да и те, что слушали, сохранили столь же смутное впечатление, как и прочие. Что же касается хозяев дома, то они знали лишь, что это было какое-то новое произведение, которое просили разрешения исполнить приглашенные ими артисты. Так как эти артисты отправились вскоре после вечера в турне, то Сван так и не узнал ничего больше. У него были, правда, друзья-музыканты, но как неживо мог он вспомнить своеобразное и непередаваемое наслаждение, доставленное ему фразой, как неотчетливо представал его взором нарисованный ею узор, он, однако, был совершенно не способен пропеть им ее. Через некоторое время Сван перестал о ней думать. Но в этот вечер у госпожи Вердюрен, едва только юный пианист взял несколько аккордов и протянул в течение двух тактов одну высокую ноту, Сван вдруг увидел, как из-за длительного звучания, протянутого словно звуковой занавес, чтобы скрыть тайну ее рождения, появляется сокровенное, ракочущее, и расчлененная фраза. Сван узнал эту пленившую его воздушную и благоуханную фразу. Она была так своеобразна, она содержала в себе столь индивидуальную прелесть, которую ничто не могло бы заменить, что Свану показалось, будто он встретил в гостиной у друзей женщину, однажды замеченную им на улице, и пленившую его, женщину, которую он отчаялся увидеть когда-нибудь вновь. Наконец, фраза, руководящая, бдительная, удалилась, затерялась в струях расточенного ею благоухания, оставив на лице Свана отблеск своей улыбки. Но теперь он мог узнать имя своей незнакомки. Ему сказали, что это Анданте из соната Вентеля для роялей и скрипки. Он владел ею. Мог снова иметь ее у себя всякий раз, когда пожелает, Мог попытаться изучить ее язык и отгадать ее тайну. Вот почему, когда пианист окончил, Сван подошел к нему И в очень горячих словах выразил ему свою признательность, Что очень понравилось госпоже Вердюрен. «Какой волшебник, не правда ли?» — обратилась она к Свану. «Ведь хорошо чувствует свою сонату, негодяй, Предполагали ли вы, что на рояле можно достигнуть такой выразительности? Здесь было все, кроме рояля, честное слово. Каждый раз я попадаюсь, мне кажется, что я слышу оркестр. Это даже лучше оркестра, полнозвучнее». Юный пианист поклонился и, с улыбкой подчеркивая слова, как если бы он сочинил остроту, «Сказал».